Глава 7. Он был посвящен во второй круг великих таинств, имел достоинство Рогдонита и мог беспрепятственно войти в подзвездное пространство, но суть его иная. Сакрального покровителя Хазари обязывала Кагана воскладывать жертву, прежде чем явиться под купол. Приобщенный шат исполнил его волю, и золото от продажи бунтарей лежало в тронном зале башни. Теперь богоподобному не с руки было суетиться, спешить, профанировать. Он знал, чем отличаются данита от смертных — вечным спокойствием. Опять восстала заря на севере средь ночи. Ну и что? Будто она в первый раз встает. Он думал так, однако пока перетаскивал суммы с золотом и ссыпал его в объемный жертвенник, вспотел, так что голубой хитон прилипал к стене. Входить в обитель знающих пути, имея вид, такой было не к лицу. И чтобы обсохнуть, Каган подошел к бойнице и встал под легкий ветерок. И увидел, как через гребень стены... По лестницам во внутреннюю крепость, куда дозволено входить лишь земному царю и кундур после очищения огнем, спускаются простые хазары, белые и черные, и с любопытством озираются по сторонам, еще и толкуют между собой. Зачарованный таким видением, владыка хазарии приник в войнице, а граждане Саркелы тем временем, Цепочкой бродили вдоль стен, пялились на звездную башню и трогали ее руками. Возглавлял этих людей один из кундур-каганов, на ходу что-то поясняя. И когда подвел к двери святыни каганата, стал собирать деньги. Кто-то давал, а кто-то и нет. И по их жестам богоподобный понял, что берут плату за право войти и осмотреть башню изнутри. «Он ужаснулся!» И, стряхнув оцепенение, позвал Каган Бека, который был внизу. — Что это означает? Почему они проникли в крепость? Кто позволил? Кто? — Всевидящий. — Никто не позволял, — склонился тот. — Но в законе, что тобою дан, нет запрета. И там же начертано, что не запрещено, то можно. — Останови их! — великий Каган затопал ногами. — Они сейчас взойдут в башню... Земной царь пал на колени. — Не казни, о премудрый, если прогоню, начнется смута, ибо сам нарушу закон. Эти свободные граждане заплатили за право посмотреть крепости и башню изнутри, немало заплатили, каждый пять тысяч золотых, ровно столько ты приносишь жертвы. — Булгар презренный! — Ты слышишь, что сказал? О, превеликий! Они купили право войти на первый этаж, а в тронный зал или еще выше им не купить, не хватит денег. Внизу открылась дверь, послышались шаги. И богоносный, забыв о дерзости Каганбека и новом своем состоянии, взбежал по лестнице и ворвался в подзвездное пространство. И что увидел там? За мраморным столом, скрючив и ноги, сидел тот самый рогданит, что был здесь первый раз, когда богоподобный поднялся под купол. За хитон, платок, на голове побитый морю дадыр, и мерзкое лицо. Это ему он ноги мыл и воду пил. Звезда у горла и мертвый посох, небрежно брошенный у входа, только что пришел. Знающий пути вкушал рыбца. Вонь плыла вокруг, на бороде висели кости. — Что ныне скажешь мне? — не оставляя своей пищи, спросил подзвездный. — На севере заря восстал. Столб света или еще что? — Да, великомудрый! — воскликнул Каган. — Восстала, но сейчас беда иная меня заботит. — Беда! — Он засмеялся и, наконец, взглянул. — Не чувствую беды. Не вижу. Мне чудится покойно в государстве, как никогда. Когда я приходил сюда, в последний раз здесь рахданид был. Он посвятил меня во второй круг таинств. — А, да, я слышал. Под звездным языком нащупал кость и выщепнул изо рта. — Мне кто-то говорил. Одна из моих сути а кто, и не припомню. И что же, продолжай. Он замысел открыл, как править миром и откуда, — сказал, — где находится земля обетованная. Ну-ну, это знаю. — Скажи, отчего ты влетел сюда, как камень из прощи? Разве возможно, чтоб великий Каган, богоносный, посвященный в два круга, бежал? Ровно пожар горит. — По его совету. Я дарывал свободу Хазарии, чтоб исторгнуть рабство, а мне стать царем царей. — Все истина. Все так и есть. Царем царей. И как тебе этот новый строй и порядок, как тебе свобода? — Мудрейший! Я ее вкусил. Ну вот. А я вкусил рыбца. Под звездной руки вытер Ахитон и повернулся к Кагану. — Свобода! — Богоподобный, самая высшая ценность на всем свете. Конечно, для раба. Для вольного зачем свобода? Надеюсь, твоя казна теперь полным полна. Казна полна. Рекою течет злато. Вот и прекрасно. А злато, посвященное тебе известно, есть смысл высшей власти. Все так, все так, о всеведущий, но какова цена? Народ смешался, впал в прелюбодейство, и разврат нет ни порядка, ни святы, ни правил, ни уставов. Плати и делай, что захочешь. Они стали курить траву, и дым вдыхать, и мыслить, будто боги. Не истинный Всевышний, а некий бог, род именем, то бишь аиский, они готовы ему и поклониться, чтоб получить травы. Какой Травы. Тут Рогдонит насопился. Как ей имя? Хазары, говорят, трава забвения. Стропы Трояна. Но лгут. Лгут негодны. Такой травы не существует. А вместо нее торговцы хитрые иную продают из черных обезьяньих стран. подышут дымом и свободны. Ничто им ни «Виденья смотрит, утверждая, мол, дух божественный на них спустился, к ра моленья сия, и никакой нет травы». «Нет, богоносный, ты не прав. Трава такая есть, и на тропе растет раяна, и бог арийский рот, вдохнув ее, суть время коротает, и потому он вечен». «Да купцы твои все лгут». Воистину подделку и торгуют. Травы им не достать, поскольку никто из рухдонитов даже не смог найти тропы. Да будет. Не о том я ныне. Что ж еще творится в государстве? Со всех сторон, как саранча, лезут и народцы. Сброд беззаконный и безбожный. Обряд посвящения в таинство. садомский грех уже на улицах творится. Доступно все. Только дай монеты. Сейчас уже и крепость, и эта башня открыта для профанов. За злато можно подняться и под звезду. — А ты сюда приходишь разве не за злато? — спросил Рахданит, обескуражив Кагана. — Да, но я воздаю жертву. — Почему же плата твоих граждан не жертва за свободу? Ведь это так. Не станешь спорить? — Богоподобно растерялся. Нет, всемогущей не стану. Но я же Каган, сакральный царь. Как же ты мыслил стать царем царей? Кто рабами правит, помнишь? Раб. Ну, а царями? Неужели каждый гражданин должен возомнить о себе, как о царе, что ему все позволено, ежели заплатить? Не заплатить, а жертву принести. Воздал? И будь царем. А кто иначе будет править миром? Они, они, твои свободные граждане, ты ими. Помилуй, ясновидящий, — вскричал богоподобный, — на севере опять заря восстала, а в Хазарии творится разброд и беспорядок. Хоть слава пошла, хоть теперь о нас известно, всему миру и злато потекло в казну потоком, но творится ад. Если свобода продлится до конца года, нам и этой земли не видать. И думать следует сейчас не об исходе в землю сияющей власти, а о спасении. — Об этом я и думаю, — проговорил Архданит и встал из-за стола. Ради спасения ты даровал свободу своим подданным. Не развратить, но укрепить народ. — Так как же укреплять? Мне речь твоя приятна, Каган. Скажи иное, и не поверил бы. Свобода! а ты верно сказал ее вкусивший. Вкусил? И твой народ вкусил. Короткие срока допьян напился, если уж покусился на сакральный. Тогда ему похмелиться. Но как? Не видел, как приводит в чувство пьяных и похмельных. Ушат, воды холодные на голову, и уши растереть. Ты же сам когда-то жил на самом дне среди черных азар. Должно быть, видел как? Это я видел. Ты ж белых похмелил, когда они примчались на озеро Шан, так и со всеми. Великий Каган вдруг ощутил себя не посвященным великие таинства, а отроком безмудрым, поскольку разум бушевал, но помнил, с кем вступил в поединок. Спросил с надеждой, зачем же? Рахданит смутил меня свободы, и всю хазарью весь мой народ, а что бы ты вкусил? И твой народ, как я рыбца гнилого, чтобы еще четыреста лет о ней никто не помышлял, и молва, передавающая из поколения, устрашила всех, как память о науходоносаре. Божественный, я видел. Я так ее вкусил, что теперь сомневаюсь. Будет ли, так, как говорят твои мудрейшие уста, что если напротив сохранится иная память о свободе, как о глотке живой воды, а жажда — это тот же огонь, пылающий внутри, верно? Так оно и будет. Тлеть будет в памяти, как уголек зароненный. Это благо для Хазари. Чем более огня останется в сознании твоих свободных граждан, тем ближе будет заветный час победы. Богоносный паник и руки опустил. «Казни меня всемилостью. Не понимаю я!» Под Подзвездный похромал туда-сюда, поусмехал своим мыслям и потрепал кагана по плечу. «Уймись, небесный покровитель! Этого никто не понимает и никогда не поймет, ибо оно составляет суть великих таинств. Ты посвящен лишь в два круга, не забывай!» И не мне себя, Рогданитом, пока ты изведал путь только в одну сторону, а как вернуться назад тебе еще откроется. Суть наша в том, что мы знаем, как возвращаться. Глупец кто скажет, я дорогу знаю и сейчас пойду. А мудрый говорит иначе, знаю, каким путем вернуться. Должно быть, ведомо тебе... Одна из моих сути именем оббай сейчас лежит черным камнем на берегу реки Ра. Ему открылся путь к чертогам рода, и он побежал, сломя голову, и вот результат. Ослыл мудрейшим рогданитом, Так что печаль твоя естественно. Великий утешитель! Худесник истин! Открой же мне! Открой! — взмолился Каган. — Посвяти, научи! Затем сюда и пришел. Подзвездный владыка сам прикрыл дверь и усадил Кагана. Свободы ты вкусил, и твои подданные испытали ее в полной мере. Не думал, что так скоро, и года не прошло, так вот. Сейчас ступай и скажи им, заря на севере восстала. Она в полнеба и видит все ее, не все, не все» пламенный Каган, поскольку на дворе свобода, а многие при ней дали носа ничего не видят и устремляют взгляд в себя. Об этом же потом. Сейчас им укажи на север, пусть все увидят, чтоб потом не сказали «я не видел», и объяви. Пока сияет этот зловещий свет, свобода в мире невозможна, и подданные твои расшибутся в доску чтобы погасить его не требуя ни платы ни наград будут служить тебе и Хазарии, дабы потом после победы вновь опуститься в разврат и пьянство и траву курить богам арийским уподобись сие для смертного приятно но и опять богоподобный не все не все Розданит ходил в пространстве и мел пол своим убогим тряпьем, свисающим с плеч. — Когда ты станешь похмелять свой народ, значительная часть, что допьяно хватило или пила до дна, твоим указом возмутится, и встанет против, и в знак протеста разрушит символ твоей свободы Митру, а также те, кто не успел вкусить... А только прикоснулся или же видел, как вкушают другие, суть добровольные рабы и народцы, хлынувшие к тебе, как мухи на мед. Их просто изгони из предела в Хазарии всех до одного. Народ тебе поможет их исторгнуть и в тот же час станет благодарным тебе, восхвалит и поднимет еще выше. И лишь после этого займись своими гражданами, недовольными концом свободы. Еще раз, окати их голову водою холодной, уши разотри, но не до смерти. Не казни их, ни в коем случае, ибо они суть зла, то твое, суть цари, и тоже изгони с позором всех до единого. Оставшиеся же будут ликовать и превозносить тебя, и говорить о тебе с любовью, освободитель». Но все они народцы, и граждане станут врагами моими, и славу понесут худую. Это так, великий Каган, понесут славу, но их никто не станет слушать, ибо иная слава тебе, Хазари забьет любую, и мне поверят. Но вместе с худой молвою они другое понесут, по всему свету разойдясь. Тот самый огонь. Ту жажду о свободе, поскольку же они цари, то станут и сеять повсюду. Где упадет их семя, там и ты будешь существовать незримо. Вот этому поверит в любой стране и всякие народы. Бывалым верит Вкусивших слушать станут и вкушать. Пусть унесут они главный постулат закона — плати и потребляй. Желаешь испытать разврат — купи наложниц Желаешь снять одежду на площади — воздай монеты и снимай. А хочешь травы воскурить с тропы Трояна и дым вдохнуть, дым вечности, и стать аиским богом — плати и потребляй. Это твоя правая рука, цари-изгнанники, а левая — суть сброд, а требье — исторгнутый он. Испытав не свободу а только вседозволенность они разбредутся в страны твоих врагов и станут сеять то, что вкусили?» Под Подзвездный владыка снова рассмеялся. «Если не веришь мне, не веришь, что так и будет, как же ты мыслил править миром? Как глупый император со своего престола? Нет, я верю». — О, премудрый я верю, загорелся скаган, — сброд этот страшней чумы, и левая рука зарю потушит скорее, чем правая, и тогда откроется дорога в землю сияющей власти. — Не зря я возложил венец великих таинств на голову твою, — умилился Рагданит. Не напрасно ты ноги мыл и воду пил. — Скажи мне, всеведущий, это и есть третий круг? — Нет, Каган, все еще второй. — Суть — управление миром. Вдруг поскушнел знающий пути. — А третий ты еще узнаешь. — В чем смысл его? Хотя бы намекни. Да не спеши, богоподобный. Всему свое время. Он потер живот под рубящим. Лучше принеси ко мне еще рыбца. Я голоден сегодня. В Руси был долго, а там один не веглаз. Вы его дославный нос стар и в детство впал. Мне голову срубил. И снес ее к тому, кто сейчас заре его стал на себе. Я на него позрел. Ну, а поскольку голова моя долго на колу висела, страсть как проголодался. Давай-давай, неси рыбца. И все исполнилось, что рогданит придрек. Огонь свободы, зажженный от факела повергнутый митр на берегу дона, разбежался по всем странам, как пал степной, когда от случайной искры горит сухой ковыль. Лавина изгнанников, утратившие состояние и с проклятиями, катящаясь по свету, несла его быстрее, чем ветер. Но проклинали не Кагана, напротив его все прославляли, а восставшую на севере зарю — суть свет поганый и зловещий, при котором не видать свободы. И потрясенный мир стал озираться, но, поскольку не ведал уже, где стороны света, бессмысленно вертел головой, внимая тем, кто вкусил мечту рабов. Повсюду усыпались искры, как семена, и где нива для свободы была уже возделана, появлялись всходы. Цари, князья, вожди противились, ошеломленные вытаптывали ростки, ломающие привычные устои мира, но вызывали только гнев, смуты и ответную жестокость. Правая рука Кагана, цари свободы и рабы, исторгнутые с Хазарии, все больше на уши шептали народам и вельможам этих народов. Старый мир ищах, и законы его ищахли, есть новый, где все равны, где нет рабов, где человек-суть для которого нет преград ни в чем. Захочешь уподобиться, купи травы забвения, брось на угли и вдохни, и ты судьбог. По велику впадешь в бессмертие, коротая время, и надо-то всего немного злато. плати и потребляй, плати и потребляй. А «Левая рука — от изгои мира!» Как черная проказа летели по ветру и рассыпала искры, явно крича на площадях совсем иное. «Свободу всем! Рабы, объединяйтесь! Мы все равны по завещанию Бога, но поскольку неимущие зла-то нет у нас, платить не надо, возьмите сами и потребляйте!» «Мир!» — разломился ровно лед весной, — Два пламени метнулись навстречу друг другу, да не схлестнулись, не сбились в поединке, а только страсти разогрели, ибо правая рука знала, что творит левая.